Глава восьмая С нашим гардеробом Вика постаралась на славу. В прошлый раз у нее тоже было платье с магическим эффектом. Там ее ножки скрывались в грозовом облаке. Теперь весь наряд напоминал нежный туман, обволакивающий изящное тело. Обманчиво клубящиеся дымчатые струи, то и дело обнажали небольшие участки нежной кожи, Но сколько я не всматривался, не увидел ничего сверхдозволенного. Плетение постоянно держалось на грани приличий, умело распаляя воображение. Сама девушка тоже стала выглядеть красивее, хотя, казалось бы, куда лучше. Она вовсю пользовалась возможностями нанороботов, поддерживая себя в идеальной форме. Гладкая кожа без пор, отсутствие лишнего веса, шелковистые волосы. Спокойный, уверенный взгляд. Все в ней кричало об отличном здоровье. — Тоже одна из моих эксклюзивных покупок, — отмахнулась она от моих комплиментов. — Рада, что появился хороший повод выгулять платье. Твой новый костюм в гостиной. Представляешь, его доставил лично региональный директор модного дома. — Раньше кто привозил? — спросила, сбрасывая домашнюю одежду. До приема оставалось немного времени, как раз помыться и подготовиться. Вроде тоже директор был. «Так кто обычный, а тут региональный, важная птица?» Просил передать тебе огромную благодарность за приверженность бренду. У них сильно выросли продажи в Хабаровске. «Обычные люди скупают костюмы в том же самом магазине, пытаются быть похожими на тебя, будто это может помочь им получить дворянство». Она звонко рассмеялась, поцеловав меня в губы. «Глупо, ты единственный и неповторимый». От смены одежды они точно не станут успешными. Не факт, позволил себе не согласиться с девушкой. Они могут стать увереннее, начнут действовать решительнее, смелее. Многим не хватает единственного толчка, чтобы полностью изменить свою жизнь. К тому же, раз они могут позволить себе закупаться в том магазине, с деньгами точно порядок. А значит, и возможности есть. Многие берут в кредит, фыркнула девушка. «Извини, у меня в голове не укладывается. Год перебиваться с хлеба на воду, чтобы заполучить себе модную вещь». «Не будем судить, не зная всех фактов». Послав воздушный поцелуй, хихикнувший Вике, махнул рукой. «Скоро приду». Постояв под расслабляющим душем, также воспользовался нанороботами. «Удобно, больше можно и не мучиться с бритвой. Отдал команду, и стоишь весь такой гладенький». Посмотревшись в зеркало, остался доволен собственным видом. Хоть сейчас на бал. Куда я, собственно, и собирался. «Отлично!» — я был перехвачен закончившей собираться Викой в гостиной. Думал, потащит в кровать. Но все оказалось гораздо хуже. Меня посадили в парикмахерское кресло. «Сиди смирно. Я нанесу всего несколько штришков». Оставшееся до выезда время тянулось целую вечность. На малейшую попытку пошевелиться я получал ласковые замечания, дополняемые железной хваткой на плече. Вика отточенными профессиональными движениями наносила на лицо специальную пудру, подстригала кончики и сооружала идеальную прическу. Про зубной гель, блин, тоже не забыла. Теперь у меня была сияющая улыбка с мерзким привкусом во рту. «Вот, раньше ты выглядел как граф...» «А теперь не дать не взять, молодой князь!» Смахнув сладко на невидимую пылинку, Вика отвесила глубокий поклон. «Рада приветствовать ваше сиятельство!» «Опережаешь события!» Глядя на посветлевшее от моей улыбки лицо Вики, я поспешно прикрыл рот, подавая ей руку. «Уверена, что этой фигней нужно пользоваться!» «Больно она заметная!» «Ничего не поделаешь! Последний писк моды!» вздохнула она с искренним сожалением. Себя она тоже намазала, правда, гораздо меньше. Это еще ничего. Вот когда все носили корсеты, было действительно ужасно. Что, мужчины тоже носили? У меня глаза на лоб полезли. Пытались впечатлить дам, мол, смогут выдержать нелегкую женскую долю. Закончилось все печально. Ее усмешка сильно расходилась со словами. Кстати, ты же слышал про графиню Нузматову? Она пыталась ввести моду на живой мех. Оказавшись в родной стихии, Вика всю дорогу рассказывала мне московские сплетни и скандалы. Да уж, жизнь там била ключом. Большинство историй я даже не слышал. Дворянство тусовалось в закрытых клубах, куда не допускались журналисты. Дерзнувшего написать порочащую честь и достоинство статью, ожидали большие проблемы. Регламент приема в честь дня рождения императора строго оговаривался. В течение суток все родовые войны приостанавливались в пределах пяти кварталов от здания. Дозволялось иметь всего трех охранников снаружи в машине сопровождения и одного телохранителя внутри. Мы посадили в кортеж бойца с киберногами вместе с парочкой лучших стрелков. Нашим водителем выступал Роман, он же отправился с нами внутрь. Прием проходил в главном городском банкетном зале. Организатором выступал Белинский. Поскольку проигнорировать подобный повод означало нанести прямое оскорбление императору, вот же обидчивый индюк, явились все маломальски значимые дворяне Хабаровска. Главы родов с женами, иногда целыми табунами, часто привозили детей. Они демонстрировали дочерей другим семьям, пытаясь построить удачные союзы или поиметь побольше денег за продажу носительницы сильного дара. Гости поочередно заходили в большую прихожую с раздевалкой, где хорошо вышколенные слуги забирали нашу верхнюю одежду. Державшаяся с королевским достоинством Вика и бровью не повела, когда на нас скрестились взгляды всех присутствующих. Она прислала сообщение через интерфейс легиона. О нас все говорят, ты настоящая сенсация, да и я ничего так. Подходить не будут, присматриваются. Давай прогуляемся. Старайся не подавать вида. Лучше всего игнорировать окружающих, пока кто-то не решится обратиться к нам напрямую. Едва заметно кивнул, потянув девушку через главный вход. Основной зал выполнили в форме поделенного на секции гигантского кольца. В центре находились двери, ведущие в разнообразные помещения. Комнаты для уединенного отдыха разных видов, кухни, малые банкетные залы, переговорные. В первой секции у стен находились столы с фуршетными закусками, вместе с расположенными группами удобными диванчиками. Играла спокойная музыка. Здесь люди преимущественно развлекались разговорами или едой. Мы с Викой особо не задерживались. Нас показательно игнорировали, мы тоже не лезли со знакомствами. Нам и вдвоем хорошо. Вторую секцию отвели под развлечения. отдельные залы с бильярдными и покерными столами, небольшая изолированная сцена с танцполом, где преимущественно отрывались молодые. Мероприятие считалось официальным, поэтому отсутствовали обычные для дворянских вечеринок обнаженные экзотические девицы с опоясывающими гибкие тела золотыми цепочками и мускулистые мулаты, о которых меня успела просветить Вика. Я часто получала приглашение на участие в оргиях, особенно в самом начале карьеры. Не понимаю девушек, которые соглашаются. Им же потом сложнее найти мужа. Или, наоборот, проще. Представь, вдруг бы ты встретила там любовь всей жизни. За свою шутку я поплатился чувствительным щипком в бок. Больно, между прочим. Будешь знать, как язык распускать. Для тебя все в новинку, поэтому прощаю. В древние времена ты бы так легко не отделался. Пришлось бы жениться. весело фыркнула девушка. Ее явно забавляла моя реакция. «О, там впереди арена! На них обычно происходят интересные представления. Посмотрим, что Белинский приготовил в честь дня рождения императора». Молча кивнул, направившись к очередным дверям. Пока Вика болтала, одновременно рассказывая мне про высший свет, я постоянно осматривался. К нам сохранялось повышенное внимание, но вроде бы угроз не было. Известные дворяне из фракции Умерова держались на расстоянии, самого князя нигде не видно. Вероятно, сидел в одном из уединенных залов, наслаждался обществом миловидных служанок. Из собранного Андреем досье следовало, что наш главный враг отличался повышенной любвеобильностью, что намекало на сильный дар, выпускал переполняющую его энергию самым простым и приятным способом. Третью секцию отвели под представление. В самом центре круглая сцена, перед ней кресло для зрителей, слуги разносили оживленным дворянам коктейли. Собралась целая толпа, навскидку человек сто. Мы с Викой заняли свободные места, отказавшись от алкоголя, из-за чего получили отличные манговые соки. Немного странный для наших широт выбор вкуса легко объяснился, когда погас свет. Начинается! с восторгом шепнула Вика, будто я сам мог не заметить. «О, нет, ну зачем?» Сцену отгородил дуэльный купол. Из пола медленно выдвигалась огромная клетка с магическим зверем из Индии. По шикарной тигриной шкуре пробегали огненные всполохи. Рык нагонял страх даже через невидимую преграду. Торчащие изо рта сабельные клыки на вид могли одним махом вскрыть человека от горла до живота. Мощные удары лапами изгибали толстые прутья. Еще немного, и он вырвется. Мы не сразу заметили вошедшего на арену укротителя. Смуглый мужчина в тюрбане с уверенным видом держал копье с перекладиной у наконечника, готовясь завалить опасного зверя. У него нет ни одного шанса, заявил Андрей, уверенным тоном, сразу нам обоим. Все эти пишут, магические звери очень опасны. С ними должны сражаться сильные одаренные или специально обученные команды простолюдинов. Я думал, они давно вымерли. Было странно видеть мифического огненного тигра из Индии. Вероятно, в тех краях ими пугали непослушных детей. Магический зверь тем временем впал в настоящее бешенство, разнося клетку изнутри яростными ударами. «Да нет, их полно в труднодоступных для людей местах». «Джунгли, тайга, горы. Там лучше не выходить на прогулку без хорошей винтовки». ИИ -и издал нетипичное для себя эмоциональное восклицание. «Ты заметил? Заметил? Прутья под напряжением. Его специально взгляд. Индус до самого конца не показывал страха. ИИ -и предположил, что его накачали наркотиками. Но я заметил амулет в виде золотого тигриного когтя. Вероятно, укротитель полагался на неизвестный артефакт. который, к моему удивлению, сработал. Выпущенный зверем огненный шар врезался в невидимый барьер, превратившись в безобидные искры. Индус снял с пояса впечатляющий кнут с черным жалом. Еще один артефакт. Гибкое жало оставило на прочной шкуре кровоточащую полосу, застрявший в клетке зверь из бешенства перешел в неистовство, утроив усилия по освобождению. Его осыпали постоянными ударами, На пол полилась дымящаяся кровь. «Беру свои слова обратно! У него есть шансы!» — с азартом воскликнул ИИ. «Я так понимаю, он хочет измотать зверя, ослепить яростью, чтобы тот не смог попасть. В идеале выбить глаза, а от магии защитит амулет. Неплохая тактика! Дает 13% процентов на успех!» «Почему?» — поддержал беседу, внимательно следя за боем. Индус действительно старался попасть по морде, надеясь ослепить зверя. Его противник с огромной скоростью кружился по клетке, пытаясь вынести прутья тараном. Каждый удар лишь усиливал его ярость. Он вроде опытный, должен понимать, что делает. Я нашел факира в сети, он часто давал схожие представления. Только там зверей заранее морили голодом, и они были слабее. Этот в расцвете сил, настоящий красавец. Вот скажи, «Он похож на изможденного?» «Нет». «Ну, посмотрим». Меня невольно заинтересовало зрелище, но я не забывал смотреть по сторонам, чтобы не пропустить неожиданную атаку. Внутренне болел заскованного зверя, покуда большинство в зале подбадривало факира. «О, почти выбрался!» Тигру удалось достаточно сломать прутья, чтобы просунуть голову и лапу. Он растопырил когти, послав в старательно работающего кнутом факира пять пламенных лезвий. Барьер снова выдержал, однако ударная волна сбила человека с ног. Получив передышку от сыплющихся на голову ударов, зверь утроил усилия, окончательно обретя свободу. Обильно льющаяся кровь тигра вспыхнула вместе со шкурой. За один прекрасный миг могущественный зверь превратился в гигантский огненный шар. Мощный прыжок с последовавшим взрывом поставил точку в противостоянии. Я успел заметить, как копье с перекладиной растворилось в нескольких сантиметрах от зверя. Валив вопящего факира на пол, тигр припечатал его к полу когтистой лапой, широко раскрыв пасть. Продолжение мы не увидели. Дуэльный купол резко потемнел, но и так все было понятно. «Что-то у меня аппетит пропал». раздраженно буркнула Вика. «Это же нужно так издеваться над животными!» «Ожидаемо. Ей не было жаль погибшего. Моя девушка любила кошек больше, чем людей». «Он достойно отомстил за причиненные мучения». Андрей сбросил справку, где утверждалось, что магический тигр может долго играть со своей добычей. Вероятно, факир до сих пор оставался жив, пребывая в жесткой агонии. Что-то я не видел спешивших на выручку укротителей. Охрана лишь следила за целостностью дуэльного купола. Идем, возьмем себя освежиться. Уходить пока рановато, и дело не в уважении к императору. Это, считай, первый наш выход в свет. Нужно себя показать, других посмотреть. Познакомимся с другими дворянами. Должны же среди них найтись нормальные. У столика с напитками во второй секции нас окружила целая толпа женщин, от совсем молодых девиц до почтенных патрон. Их постоянный гомон казался мне куриным кудахтанием. Я никак не мог уловить, о чем они говорили, с трудом разбирая отдельные слова. Зато Вика чувствовала себя, как рыба в воде, тепло улыбаясь самым преданным фанаткам. Обмен любезностями продолжался минут пять, покуда предводительница не повелела... мощным басом перекрыв остальные голоса. — А что же мы здесь стоим? Виктория, вы же не откажете нам в совместной фотографии? Пройдемте к той стене, там фон лучше. Ее чуть ли не силой повели в противоположный конец зала. Стая щебечущих девиц надежно отрезала меня от Вики. Едва я направился за ними, на меня натурально набросилась девушка в ярко-синем платье с громким стоном, поцеловав в губы. На миг я охренел от неожиданности, чем незамедлительно воспользовалась незнакомка, намертво вцепившись в рубашку. Она не давала отодвинуть себя, одновременно страстно облизывая мои губы. — Как вы смеете целовать мою жену? — от разгневанного крика зазвенело в ушах. Мужчина лет сорока усилил собственный голос заклинанием, привлекая к нам всеобщее внимание. — Подлец! Сутяжник! Пропоится! Я вызываю вас на дуэль! «Немедленно!» «А вы, собственно, кто?» Наконец получилось отодвинуться от настырной девицы. Та пыталась изобразить испуг, прямо скажем, не очень успешно. На курносом лице то и дело прорывалась ехидная ухмылка. «Барон Кропатский, к вашим услугам!» Он едва-едва наклонил голову, рефлекторно закрутив ус. «Я требую сатисфакции. До первой крови!» Объявленное Белинским перемирие не распространялось на официальные дуэли. Впрочем, я всегда мог отказаться, тем самым полностью похоронив собственную репутацию. «Очень интересно», — я немедленно прочитал краткую сводку от Андрея. «Что вы здесь делаете? Вы же из Волгограда, согласно записям имперской администрации, не женаты. Тогда кто это?» одарил девушку в синем платье строгим взглядом, одновременно погрозив пальцем. Ей почему-то перестало быть весело. «Я... Да как вы смеете? Свадьба была этим утром, они не успели обновить документы. Мы выбрали Хабаровск для медового месяца. Я вообще не обязан перед вами оправдываться». Растерянность Карпатского быстро прошла. Он придвинулся вплотную, нависая надо мной разъяренной глыбой. «Хватит отмазываться, трус!» «Дуэль! До первой крови!» «Проигравший встает на колени и извиняется!» «Я приму вызов, если мы будем сражаться до смерти. Все остальное слишком скучно». Мое заявление вызвало оживленные шепотки. Дворянский люд вообще довольно жаден до кровавых зрелищ. В этом плане представление с огненным тигром было идеальным решением. Кропацкий растерялся, явно почувствовал идущую от меня угрозу. Задумавшись, он невольно посмотрел влево, где стоял умеров со своей свитой. Тяжелый княжеский взгляд не предвещал барону ничего хорошего. В нем буквально читалось: откажешься, сдохнешь. Хорошо, тогда я выбираю оружие. Мы будем драться на мечах. Он попытался вывести меня из равновесия и ехидным замечанием: у вас же есть свой, или воспользуетесь помощью зала? — Уверен, кто-нибудь непременно одолжит вам шампур. — Не беспокойтесь, я взял с собой все необходимое для прекрасного вечера в обществе высшего света Хабаровска, — ответил ему, не скрывая насмешки. А от упоминания того факта, что оружие выбирает тот, кого вызвали, я, пожалуй, воздержусь. Мое ироничное замечание вызвало немало улыбок, в основном среди старшего поколения. В отличие от молодежи, они прошли через множество дуэлей, разбавляемых родовыми войнами. В чем-то Вика права, жизнь у аристократов не сахар. Богатство и роскошь компенсировались постоянным напряжением с возможностью умереть в любой момент. Покуда слуги готовили нам место для поединка, то бишь оттирали неудачливого факира от пола, я спокойно изучал подготовленные Андреем подробные досье. «Сильный противник» Гораздо опаснее графа Борова. Профессиональный дуэлянт, больше сорока побед, около дюжины до смерти. Огневик сражается фамильным артефактным мечом, служащим проводником мощного дара. Широкая география поездок. Получается, наемник. «Зря ты соблазнился легкой работенкой», — сказал ему едва слышно, пройдя мимо под руку с Викой. Она, наконец, смогла отвязаться от никак не хотевшей отпускать ее Матроны. Кропацкий промолчал, лишь сильнее нахмурившись. «Игорь, ты уверен, что справишься?» — спросила девушка, не скрывая волнения. «Мне не нравится происходящее». «Это проверка, на что я способен. Представляешь, у Умерова нет записи из собственного ресторана. На душе немного потеплело. Нечего было стирать то видео, чтобы подставить меня перед полицией». Вероятно, он не спрашивал слуг о прошлой дуэли или не поверил им. Сейчас все пройдет по тому же сценарию. Отрублю наглецу голову и вернемся к напиткам. Идет? Разумеется. Не затягивай с ним. Мне неприятно оставаться одной. Главное, не дай себя похитить. С остальным мы разберемся. Мой поцелуй на глазах у дворянской публики слегка успокоил девушку. Очередное публичное подтверждение наших отношений, безусловно, порадовало Вику. Мы с Кропацким одновременно ступили на пахнущую ядреным порошком арену, разойдясь в разные стороны. На полу остались едва заметные пятна Гарри. Пока я пытался отыскать место смерти Факира, дуэльный купол отделил нас от внешнего мира. — Тебе конец! Смерть! — выкрикнул барон, доставая оружие. Меч и кинжал. Про последний в сводке от ИИ не было ни слова, ни порядок. Обычные на вид лезвия превратились в чистое пламя, источая нестерпимый жар. «Это будет самый легкий миллион в моей жизни!» «Как же дешево ты оценил свою жизнь!» — тяжело вздохнул я, поманив его пальцем. «Чего ты ждешь? Нападай! Хочу посмотреть, на что ты способен, пока можешь двигаться. Развлечешь по достоинству? Подумаю, чтобы...» Договорить не успел. Карапацкий издал боевой клич — превратившись в размытый силуэт, ускорил себя воздушной магией, одновременно послав вперед огненный крест.